Глава 20. Саша больше не плакала. В какой-то момент она подумала, что её глаза высохли навсегда. Девушка хотела своему ребёнку другую жизнь, счастливое, неомрачённое ничем детство. Конечно, Александра не знала, что ждёт в будущем. Но прижав ладони к животу, дала себе обещание, что сделает всё от неё зависящее. Очень долго этой ночью Саша думала о том, как быть с Ярославом. Стоит его искать или уехать, оставив всё позади. И одно она знала точно, что не сможет оставить любимого позади, пока не посмотрит ему в глаза и не услышит правду. Тогда это будет точка, окончательная, безвозвратная, вонзившаяся в её сердце им кинжалом точка. Девушка столько пережила и думала, что больнее уже не может быть, но с каждым днём эта соднящая рана в душе только увеличивалась. Когда она поднялась оделось В комнату вошёл Денис и произнёс так, что внутри Саша всё застыло. Я уезжаю, у меня дела. Если я не вернусь, в гостиной в комоде есть деньги. Забирай их и уезжай, на первое время тебе хватит. Что значит, если ты не вернёшься? прошептала она дрогнувшим голосом. Не спрашивай меня ни о чём. Просто сделай так, как я говорю. серьёзно ответил парень. Он развернулся, чтобы уйти, но Александра догнало, схтив за руку и спросила не своим голосом. «Ты нашёл Ярослава?» Денис молчал. Он не хотел говорить Морозовой об этом, особенно сейчас, когда узнал о её положении. Знал, что девчонка наверняка увяжется с ним, а зрелище там будет не из приятных. А ещё где-то глубоко в душе парень боялся, что Саша предпочтёт его смерть смерти Барсова, даже несмотря на то, что тот предал её. Но всё же и врать ей он не мог. Не хотел, чтобы она считала его таким же, как Яр. Возможно, сейчас Денис видит её в последний раз. Нашёл, ответил парень, не глядя ей в глаза. Почему не сказал? прошептала она, отстранившись. Зачем? За тем, что я здесь, чтобы найти его, воскликнула Саша в отчаянии, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Это опасно. Это не место тебе, возразил Денис, освободив свой локоть, за который она держалась. Прикосновения девушки прожигали кожу, заставляя всё внутри метаться от сомнений. "Это не тебе решать", заявила она, стараясь сохранить спокойствие, когда внутри уже бушевал ураган. "Я уеду с тобой". "Нет. Я не отправлю тебя своими руками на смерть". "О чём ты говоришь?" возмутилась девушка. "Ерослав никогда не причинит мне вреда". "Ты так уверена в этом?" усмехнулся жёстко Денис. "Уверена". Ответила Саша, хотя внутри зародились непонятные сомнения. Возможно, он не причинит, но сука, ради которой он вернулся сюда, только и жаждет твоей смерти. Произнёс парень, и его лицо перекосилось от злости. Я я не понимаю. Что непонятного? зарычал он, резко развернувшись к Саше, и схватил её за плечи, встряхнув. Не будь дурой. Люди, которые хотели тебя убить, работают на Кристину Хромову. «Дочь человека, которому в своё время Барсов передал свои дела. И поверь, эта сука превзошла в жестокости своего отца, да и твоего». «При чём здесь Ярослав?» — спросила Александра, чувствуя, что ей катастрофически не хватает воздуха. «Я уж не знаю, какие отношения их связывают, но работает Барсов на неё». Саша отступила назад, пытаясь сдержать слёзы, рвущиеся из глаз. Она толком не понимала суть сказанного Денисом. В голове гремели лишь отдельные слова. «Предал, предал, предал!» Ярослав предал её. Боль острыми клешнями раздирала грудную клетку, желая вырваться наружу и затопить своей тьмой всё вокруг. Но сжав зубы и кулаки, Александра прорычала. «Мне нужен пистолет». «Что?» — не понял Денис, что она имеет в виду. «Я еду с тобой, и мне нужен пистолет», — повторила уверенно Саша. «С ума сошла?» — взвыл парень. «Нет, мой рассудок чист, как никогда» ответила девушка и про себя добавила: только его затмевает ярость. Как бы ни пытался Денис протестовать, переубедить Морозову не удалось. Но и пистолет парень ей не дал, взял с собой лишь на условие, что она не будет высовываться из машины. Хотя и понимал, что вряд ли это возможно. Саша сцепила дрожащие руки, боясь даже подумать о том, что ждёт её впереди. Решимость девушки поехать была несгибаемой. Но страх от предстоящей встречи с Ярославом доводил до безумия. Нет, она не боялась его, но до смерти боялась, что всё то, что сказал Денис, окажется правдой. Наверное, когда по-настоящему любишь человека, будешь всегда пытаться оправдать его. Сколько бы ни тыкали тебе в лицо доказательствами, какими бы правдивыми не были факты, всё равно будешь искать подвох, только бы до конца не верить в правду. И Александра понимала, что именно на это надеется Лилеет в душе надежду, будто бы любимый сможет развеять все её сомнения, и всё будет как раньше. Только вот чем больше этих глупых мечтаний, тем больнее будет услышать правду. Также Саша знала, что везёт свою душу на смерть. Пусть не физически, но внутри неё сегодня всё умрёт, потому что она не сможет вынести правду из уст любимого. Но ей это было нужно, для того, чтобы окончательно вычеркнуть его из жизни, через боль, через агонию. Через ад, но она должна расстаться с прошлым ради ребёнка. И каким бы сомнительным ни было будущее, прошлое это именно то, что пока не отпустишь, не даст шанса на новую жизнь. Кому, как не ей, этого не знать?